Вера Калачкова. Зимняя рябина В мире, где всяк сгорблен и взмылен, Знаю, один мне равносилен. В мире, где столь явно хощем, Знаю, один мне равномощен. В мире, где все плесень не плющ, Знаю, один ты равносущ мне. Марина Цветаева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 Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. Аудиобу.орг. Самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. Аудиобу.орг. Просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. Трудный был сегодня день. Но разве бывают легкими дни, при такой эмоциональной нагрузке? Никто ж не станет спорить, что хлеб учительский нынче не сладок. Ой, не сладок. И даже горьким бывает. И вообще несъедобным. И все равно. Его пробуешь на вкус каждый день, как бы там ни было. Иногда хочется обратно выплюнуть, а нельзя. Она вздохнула, поежилась от холодного ноябрьского ветра, прибавила шагу. Не подхватить бы простуду, не дай бог. С утра вроде солнце вовсю светило, а к вечеру такая противная снежно-дождевая хмарь образовалась. Сыплет с неба это безобразие на голову. И сыплет. Вон куртка уже промокла совсем. Говорила ведь мама. Надень тёплое пальто с капюшоном. К вечеру погода испортится. Зря она ее не послушала. Зря. Мама все погодные капризы сразу на себе чувствует и всегда точные прогнозы даёт. Майя говорит, ноги, доченька, лучше любого барометра работают, никогда не обманут. Опять болели всю ночь. Вот же странно, а? Ноги у мамы давно уже не ходят, а к непогоде исправно болят. Она даже у врачей спрашивала, может, мамина обездвиженность не так уж и безнадёжна? Но они ей объяснили, что это не настоящая боль. А так называемый синдром фантомной боли. Не ждите, мол, ваша мама уже не встанет на ноги. Инсульт и преклонный возраст сделали свое дело. Надо смириться. Какое слово трагическое, преклонный. То ли надо преклоняться перед этим возрастом, то ли он сам вынужден перед жизнью преклоняться. И не поймешь. Из белой дождевой хмари вынурнула подвижная фигурка. Знакомый голосок прозвенел испуганно. «Ой, Анна Павловна, здрасте!» «Снегирёв, Серёжа, а ну погоди! Да постой же, кому говорю, слышишь?» «Что, Анна Павловна, я тороплюсь вообще-то. Мамка в магазин за хлебом послала». «Ты почему сегодня в школе не был, Снегирёв?» «Так я это... Приболел я. Мамка сказала, дома посиди. А я мамку вообще-то слушаюсь. Как она говорит, так и делаю». «И потому мама тебя по такой погоде в магазин отправила, да? Нечаянно вдруг приболевшего?» «Ну да. А чего такого-то? Нельзя, что ли?» «Опять врёшь, Снегирёв. Я ж знаю, почему ты сегодня в школу не пошёл. Твой девятый Б сегодня сочинение по войне и миру писал. Я правильно тебя поняла, да, Снегирёв?» «Но как бы это сказать? Прямо сказать, Снегирёв?» «Ну, вы сами подумайте, Анна Павловна. Зачем мне еще одна двойка за сочинение, а? Вы же мне и так за первую четверть двойку вывели. Я что, виноват, что у меня эти ваши сочинения не получаются? Не мое это, Анна Павловна, не мое. Не умею я словами всякими фигурять. Все эти ваши балконские с безуховыми. Мне до лампочки. Неинтересно мне это, понимаете? А если нормальному человеку что-то неинтересно, То это у него и не получается. Что тут непонятного? Анна Павловна. Очень жаль, что тебе не интересно. Ты ведь сейчас и в мой огород кинул камушек снегирёв. Стало быть, это я плохо тебя научила, не привела интерес к литературе. Да не, вы хорошая учительница. Вас ребята уважают. Вы не думаете, особенно девчонки. Ага. Им ведь это ближе, чтобы уметь красиво слова складывать. А пацанам, пацанам не пристало как-то. Интересу нет, я ж говорю. Просто читать надо больше, Снегирёв, развивать себя. Вот какую книгу ты сейчас читаешь, скажи. Да некогда мне книжки читать, дел по хозяйству много. Да и надо мамке помочь. Мамка вон книг тоже не читает. И ничего, живёт как-то, и я проживу. Да, проживёшь, конечно, но смотря как проживёшь. Это вы сейчас про богатый духовный мир станете мне говорить. Правильно? А что за ирония в голосе, Серёжа? Обидно даже за тебя, правда. Ведь ты не глупый мальчик. Ты можешь? Да ты только попробуй, начни читать. И я уверяю тебя, обязательно увлечёшься. И тогда интерес появится. Понимаешь? Да не, не появится. Что, я себя не знаю. Я лучше пойду, ладно, Анна Павловна? Холодно сегодня а в школу я завтра приду и сочинение готовое принесу. Обещаю». «Да знаю, какое ты мне принесёшь сочинение. Из интернета сворованное. А ребята сегодня сами писали, между прочим. Головой думали. Никто ниоткуда не списывал». «Ага. И вы опять кучу двоек наставите. Я ж знаю». «Не, Анна Павловна, я на такое не подписываюсь. Не». «А если я твою мать в школу вызову, Снегирёв?» «Это лучше будет?» «Да вызывайте на здоровье. Мне разве жалко? Что, я мамку свою не знаю. Придёт домой, проорётся. И всё. Потом поплачет ещё, конечно. Про вспомнит, который нас бросил. Хотя какая связь, казалось бы, да? Где тот Балконский и где мой отец, которого я уже три года не видел? А у мамки вечно так. Если меня ругают, сразу отец виноват. «Ладно». «Я побегу, Анна Павловна! Замёр совсем!» Снегирёв шустро кинулся прочь, и она только руками развела. «Ну как? Как с ним ещё разговаривать? И ведь относительно матери прав стервец!» Никак она на него повлиять не может. Да и никто не может, если на то пошло. Вот и получается, что она свой учительский хлеб не отрабатывает. И не её это вина, наверное. просто. Время сейчас такое. Прежние учебные заповеди отвергаются, а новые еще не изобретены. И, милые сердцу, литературные образы тоже заменить пока неким. Да и вряд ли можно будет их заменить. Но кто его знает? Кто знает? Может, в школах будущего и станут вместо образа Пьера Безухова подвиги Гарри Поттера анализировать? Не приведи Господь, конечно. А непогода-то закончилась, кажется, как-то в раз взяла и закончилась. И даже хляби небесные чуть раздвинулись, впустили на мокрую землю робкий солнечный луч. И красиво-то как кругом, снег на ветках деревьев еще не успел растаять, стоят они в белом дыму, будто сами обмерли от восторга. Смотрите скорее, любуйтесь, пока эта красота вниз не стекла. Особенно вот Большая Берёза хороша. Только поэта Есенина сейчас и не хватает. Он бы уж точно воспел. У него это очень лихо получалось. А что? И впрямь. Чем уральский посёлок под названием Снегири хуже Рязанского села Константиново? Очень даже хороший посёлок. Большой, людный. И название своё оправдывает. Снегири в нём зимой и правда хозяйничают. И людей по фамилии Снегирёвы здесь много. Можно сказать, половина посёлка. Одни Снегирёвы. И она тоже в девичестве Снегирёвой была. Да уж, была. Как давно это было. Вспомнить страшно. Бегала в школу Аня Снегирёва. Росла на воле. Потом в город уехала. Замуж вышла. Была Снегирёва. Стала Воробьёва. Потом в родной посёлок пришлось вернуться волю судеб. Но про эту «волю судеб» лучше сейчас не думать. Чего о ней думать-то? Лучше домой поспешать. Там мама одна. Уже заждалась её, наверное. Прибавила шагу, перехватила из руки в руку сумку с тетрадками. Сегодня весь вечер придётся сидеть, сочинение девятого «Б» проверять. То ещё скорбное занятие, между прочим, И надо бы воздуха, холодного, вкусного, вдохнуть напоследок. Сейчас в свой переулок войдет, и уже дома почти. Открыла калитку и застыла на месте, не учуяв привычного движения со стороны собачьей будки. Никогда не бывало такого, чтобы милорд радостно не приветствовал ее, не мчался навстречу, громыхая тяжелой цепью. «Господи, да что с ним случилось?» Аж сердце зашло с нехорошим предчувствием. Подошла к будке, позвала тихо. «Милорд, дорогой мой, ты что там сидишь? Заболел, что ли? Ну же, выгляни, я хоть посмотрю на тебя». Голос прозвучал жалко, почти с дрожью. Да и впрямь страшно было подумать, что с милордом что-то может случиться. Он ведь старый уже, давно свою службу собачью отслужил. А все равно страшно. Привыкла уже, что милорд ее встречает всегда. А если встречает, жизнь вроде как в том же ритме идет. Все по заведенному порядку. Милорд, ну же покажись, не пугай меня, а? Чуть не заплакала ей богу. И милорд, наверное, эту потенциальную слезливость в ее голосе учуял, выбрался из будки с трудом, глянул грустно. «Чего, мол, беспокоишь зазря? Не видишь? Мне худо совсем!» «Живой! Ты живой, мой милый! Как хорошо! Чего ты пугаешь меня, а?» Села на запрошенное снегом крыльцо, и милорд приковылял тут же, устроился рядом, положил голову ей на колени и заскулил тихо и виновато. «Прости, хозяйка, прости! Видишь, мол, ослаб я совсем, не могу больше!» Вышел мой собачий век. Прости. «Ты что, помирать собрался? Бессовестный!» Проворчала нарочито недовольно, оглаживая собачью большую голову. «Не надо этого, милый, не надо. Как же я без тебя буду? Сам подумай. Зайду во двор, и никто мне навстречу не выбежит. Да и как я маме скажу, если помрешь? Она ж горевать будет, сам знаешь. Начнет еще всякие аналогии проводить» что и ей тоже пора. В последнее время она, знаешь, как часто говорит об этом. Я уж придумать не могу, как эти разговоры в сторону уводить. Так что нет у тебя права помирать, дорогой милорд. Имей это в виду. Слышь меня, понимаешь?» Милорд опять заскулил жалобно. И пришлось ругнуть себя за столь жестокое проявление эгоизма к бедному псу. Он и без того из последних сил из своей будки выкарабкался, а она ему «не смей, права не имеешь». Вздохнула, предложила участливо. «Сосиску будешь, милорд? Я в магазин по пути заходила, сосиски, телячьи купила. Сейчас тебя угощу». Милорд поднял одно ухо, склонил голову чуть набок. «Ага, вот оно, волшебное жизненное лекарство!» «Сосиска? А лучше две или три. Давай, хозяйка, потроши свою продуктовую котомку, если обещала». «Может, у тебя там ещё что-то вкусненькое завалялось?» Клацнул зубами, сосиска тут же исчезла в пасти. Потом ещё одна и ещё. «Ну всё, хватит. Думаешь, у меня их много, что ли? Погоди, скоро я тебе поесть вынесу. Ну что, легче тебе стало, милорд?» Пёс поднялся на ноги, встряхнулся, глянул на хозяйку преданно. Всё в порядке, мол, поживу ещё, не бойся. «Ну вот и хорошо», — улыбнулась она ему грустно. «Молодец, милорд, служи, а я пойду, ладно. Там мама одна», — заждалась уже меня, наверное. Мама сидела на постели, смотрела в окно. И сердце сжалось нехорошим предчувствием, «Когда ведь у калитки?» И пришлось быстренько загнать это предчувствие внутрь, проговорить бодренько. «Ты чего лампу не включила, мам? Темно ведь, и телевизор не включила». «Да ну!» Тихо откликнулась мама, продолжая смотреть в окно. «Надоел уж мне этот телевизор. Вроде и жизнь показывают, а присмотришься, всю суета. А за суетой и жизни не видно». «Надоел. А без телевизора я сижу и сижу, сумерничаю, мысли всякие в голове перебираю». «Какие мысли, мам?» «Да, всякие, Нюрочка, всякие. Ноги мои давно не ходят, зато мысли в голове много бродит. А раньше как-то наоборот было, знаешь, чем больше беготни, тем меньше мыслей. Я вот думаю, помру я скоро, Нюрочка». «Готовиться надо. Пришла пора». «Да ну тебя, мам!» Отмахнулась она в сердцах, быстро проходя сумкой на кухоньку. «Перестань, ради бога, и слышать этого не хочу». А самой страшно стало. Поверила вдруг. Мама сейчас не капризничает. Она вообще не была капризной. Сносила свою обездвиженность на удивление спокойно, будто приняла ее как данность. Но вот сейчас... Показалось, что голос у мамы какой-то особенный и что не надо отмахиваться сердито, а надо просто услышать ее и понять, как бы страшно ни было, а надо услышать. И еще. Это ж редкий случай был, чтобы она ее «нюрочкой» называла. Знала, что ей ужасно не нравится это имя с детства. Как она сердилась на маму тогда за эту «нюрочку». «Не называй меня так, не называй!» «Сто раз уже просила, и без того девчонки в школе дразнятся!» «Да как они на тебя дразнятся? чего? «А сама не понимаешь, что ли? Так и дразнятся, что Нюркой зовут!» «И что?» — пожимала мама плечами в недоумении. «Вполне нормальное имя. Да у нас полдеревни, помню, этих Нюрочек было, и ничего». «Ага, полдеревни Нюрочек-дурочек!» «Да чего ж дурочек-то? Все девки были красивые, справные, кровь с молоком. Ни одной дурочки промеж них не водилось». «Ну, мам, ну я же прошу тебя, правда, не называй меня так, пожалуйста. У меня же нормальное имя есть, просто Аня». «Ладно, ладно, не буду. Коль хочешь, так и не буду». «Обещаешь?» «Обещаю, ладно». Мама и впрямь будто забыла про Нюрочку. Очень редко её так называла, в особых случаях. Помнится, когда она объявила, что замуж выходит, мама всплеснула руками и проговорила тихо. «Ой, Нюрочка, только не ошибись, смотри. Тот ли человек твой, Ромка? Не знаю. Хотя и отговаривать не буду. Тебе с ним жить, а не мне». «Права была мама. Теперь-то она это понимает. Не тот человек он». Жизнь сама показала, не тот. А Нюрочка получилась дурочкой. Поверила. И сейчас вдруг у мамы эта Нюрочка наружу всплыла. Не к добру. И все равно, не надо отчаиваться. Надо бы постараться обойти все предчувствия стороной. Да мало ли что могло прийти маме в голову. Может, день сегодня такой неудачный. Надо поскорее его пережить. Вот и все. «Мам, сейчас ужинать будем, ты ж голодная, наверное!» Произнесла бодро и громко, выкладывая продукты из пакета на кухонный стол. «Я сегодня зарплату получила, в магазин зашла, вкусненького купила. Слышь меня, мам!» «Да слышу, слышу!» Слабо откликнулась мама. «Зарплату, говоришь, получила. Ну, понятно. Стало быть, Матвейку пора в гости ждать». Конечно, она уловила грустную иронию в голосе мамы. Мол, сынок твой только тогда приезжает, когда у мамки деньги есть. Да, всё так. А с другой стороны, какой может быть спрос с Матвея? Парень только-только институт окончил. Ещё не успел по-настоящему на ноги встать. Да и она сама ему помощь всегда предлагает. Матвей на этой помощи особо и не настаивает. Да и кто ему поможет, кроме матери? Отец, что ли? Как же, дождёшься от него. Подумала о бывшем муже, и настроение в раз испортилось, хотя его и не было особо, того настроения. А ведь каких-то три года назад всё по-другому было, всё, всё по-другому. Три года назад они приезжали к маме в Снегири дружной семьёй. Она, Ромочка и сынок Матвейка, Ромочка тогда ее мужем был, а Матвей на третьем курсе политехнического учился. Ему же она называла только так, Ромочка. А чего ж не называть ласково, если у них все хорошо было. Жили, сами себе радовались, квартира в городе есть. Ромочке от бабушки в наследство досталось. Машину хорошую купили, зарабатывали оба неплохо. Она в школе свой предмет вела. Ромочка у друга в бизнес и подвязался. «И мамин дом в Снегирях. Они своей дачей считали. Да и сама мама всегда говорила, это теперь ваша дача. Распоряжайтесь тут как хотите. Можете второй этаж пристроить. Можете на участке новый дом возвести. Участок большой, места хватит». Ромочка, помнится, так и собирался сделать. Уже план рисовал на бумаге. Интерьер нового дачного дома придумывал. Увлёкся, глаза горели, новые идеи из него косяком так и пёрли. А потом всё прекратилось в раз. Вся их налаженная счастливая жизнь прахом пошла. Аккурат в тот самый вечер и начала рассыпаться, когда им позвонила соседка из Нигерей и сообщила печальную новость. У мамы инсульт. Они тогда сразу помчались в снегири на машине, и Ромочка всю дорогу интересовался осторожно, что это за болезнь такая, инсульт, и чем для человека может обернуться. А она только плакала и отмахивалась от его вопросов. «Откуда, мол, я знаю? Я и сама ничего не знаю. Я за маму боюсь. Вот приедем сейчас в больницу, и нам все скажут». В больнице им ничего хорошего не сказали, ничем не утешили. Оказывается, мама долго одна пролежала, пока ее соседка не обнаружила. И как дальше будет, можно только гадать. У каждого организма свои возможности. Возможности маминого организма были вполне типичными для инсульта. Возрастной интеллект сохранился, а ноги отказались функционировать напрочь. И тогда, как в таких случаях водится, встал перед ними неразрешимый вопрос. Что делать? Как быть? Ведь надо же что-то делать. Маму одну в доме не оставишь, и на чужого, нанятого человека ее бросать не хочется, совесть дочерняя не позволит. Хотя у Ромочки относительно ее дочерней совести свои соображения были. «Но почему нельзя ту же соседку нанять, Ань? Я не понимаю. Пусть приходит три раза в день, кормит ее, горшки выносит». Последние слова Ромочка произнес так брезгливо, что и сам содрогнулся слегка. А ее эта брезгливость вывела из себя, аж задохнулась от возмущения. «Да как ты можешь так говорить, Ром? Это же мама моя, ты что? Если тебе даже говорить об этом противно, то чужому человеку уж тем более. Какая нанятая соседка? О чем ты? Ну, не просто же так, а за деньги, попытался оправдаться Ромочка. А ты сам за деньги смог бы? Я нет. Но ведь не обо мне речь, Ань. Да как раз о тебе. Я думала, моя мама тебе не чужой человек. Ну да, не чужой. Ты права, конечно только я не пойму. Ты сама-то что предлагаешь? Какой выход из ситуации видишь? Да очень простой, Рома. Надо маму к нам перевозить в городскую квартиру. Я сама за ней буду ухаживать. Не бойся, тебя не заставлю. То есть, как это, в квартиру? Вот прям сюда, к нам, что ли? А у нас разве еще одна квартира есть? Но я же серьезно тебя спрашиваю, Ань. «Как ты себе это все представляешь? У нас же две комнаты всего. Куда мы ее поселим? В нашу с тобой спальню? Или в комнату Матвея? Пусть его студенческие друзья порадуются такому соседству. Ага, они ж к нему толпами ходят». «Ничего, потеснимся как-нибудь. Другого выхода нет». «А вот не надо за меня решать. Ань, есть у нас другой выход или нет?» Не надо моей жизнью распоряжаться. И жизнью Матвея тоже. Уж будь добра. Ищи-ка ты другой выход. Какой, Ром? Маму в дом инвалидов определить? Заметь, не я это сказал. Ты сама сейчас это сказала, Ань. Да пошел ты, знаешь, куда. И куда же? С глаз моих подальше. Вот куда. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. «Немедленно!» Разговор происходил в мамином доме, аккурат в тот день, когда маму привезли из больницы. Слава богу, она спала и ничего не слышала. Может, и не спала. «Ты действительно хочешь, чтобы я сейчас уехал?» – упрямо переспросил Ромочка, глядя на нее как-то слишком уж злобно. «Да, хочу. Уезжай. Тебе же на работу завтра». Так а тебе на работу? Нет, у меня в школе каникулы. Я договорилась, что меня на этой неделе не будет. А потом что потом будешь делать? Она так глянула на него, что Ромочка сник и опустил глаза. Посидел за кухонным столом еще немного, сжимая в пальцах пустую чайную чашку. Потом поднялся со стула, проговорил деловито: Ладно. «Поехал я. Мне утром на работу и впрямь нельзя опаздывать. Ты же знаешь, как у нас с этим строго. И не обижайся на меня, Ань. Сама подумай, что ты от меня хотела услышать. Чем я тебе помогу в этой ситуации? Не обижайся, ладно? И вообще, держись. Все равно что-нибудь придумается. Найдем какой-то выход. Обязательно найдем. А я тебе позвоню завтра. Договорились? И ты тоже. Звони». «В любое время звони». Не дождавшись ответа, повернулся, шагнул за порог. Вскоре она услышала, как со двора выехала машина. Выглянула в окно, усмехнулась горько. Даже ворота за собой не закрыл. Так торопился сбежать в свою привычную жизнь. Вот и сбежал. Так она и осталась с мамой в снегирях. Сначала думала временно. Мол, действительно придумается что-нибудь, да как-нибудь. Или Ромочка одумается и приедет за ними, и все вместе в город переберутся. Не приехал Ромочка, и не придумалось ничего. Так и побежали дни, складываясь в недели, в месяцы, в годы. Поначалу она пыталась всё-таки жить на два дома, металась и разрывалась между городом и снегирями, а потом вдруг поняла, что у Ромочки кто-то появился. Причем весьма банально поняла. Нашла под кроватью чужую помаду, яркую такую, нагло красную. И ничего у мужа спрашивать не стала. Зачем? И так все ясно. И ездить сюда больше незачем. Неправильно это было, наверное. Такую тихую гордыню включать неправильно. Надо было как-то по-другому своё семейное счастье отстаивать. С кулаками, с чувством собственного достоинства. Да только как? Каким таким образом? Выгнать Ромочку к чёртовой матери из квартиры? Иди к этой своей, мол, которая губы алой наглой помадой красит. Но как его выгонишь из его же квартиры? Он в ней родился, в ней родители его жили, пока в автомобильной аварии не погибли. Потом он с бабушкой тут жил, а она его вырастила. Ромочки на квартира, тут и говорить нечего. А она здесь пришлая, выходит, и права, ни на что не имеет. Только остается гордо уйти в сторону. Она и ушла, уволилась из городской школы, окончательно перебралась в Снегири, три года уже как с мамой живет, в местную школу работать пошла. Место учителя русского языка и литературы освободилось, молодая специалистка на него после летнего отпуска не вернулась. Такая вот судьба. Как сложилось, так и сложилось, ничего не поделаешь. Да и не кляла она свою судьбу. Достойно её приняла, с лёгкостью. Наверное, поняла в одночасье, что и не любила Ромочку никогда. Если б любила, страдала бы. Ночами в подушку плакала, а как иначе? Любовь, она же слепой не бывает, она же из поступков складывается. Трудно любить того, кто тебя предал. Простить можно, а вот любить, это уж извините, не получается. И за мамой она ухаживала не с тоской, а с радостью, потому что долги надо отдавать с радостью, а не с досадой. Мама же одна ее растила, трудно ей было. С любовью растила, с полной самоотдачей. Она всегда это чувствовала и тоже маму любила. А когда любишь, долг отдавать легко. Такой вот круговорот любви получается. Что ж, тебе любовь отдают, потом ты в ответ отдаешь. От сердца отдаешь, с радостью. Если ты эту любовь в себе чуешь, то потери в личной жизни – уже не так горько воспринимаются. Нет, это беда, конечно, что личная жизнь прахом пошла, кто спорит. Но и не беда-беда, по большому счету. В последнее время она почему-то все чаще об этом думала и лишний раз убеждалась в том, что судьба для всего свое время определяет. Время принимать любовь и время отдавать любовь. Иногда отдавать даже приятнее получается, чем брать. А еще она поняла за эти годы, что за мамой ухаживала, как сильно ее всегда любила. И какое это большое счастье на самом деле. Между прочим, не всем так везет это понять. Многие свой долг перед родителями за большое проклятие считают и не устают при этом небеса вопрошать. «За что, мол, такое? За что?» «Да ни за что, Господи, за тем, что так надо, так положено, и все тут. Тебя любили, тебе отдавали, и ты люби, и отдай». «Все же просто, на самом деле. Возьми, да глянь на себя с другой стороны, и поймешь, то и поймешь, какой ты везучий, что можешь долги отдать, что судьба тебе такую шикарную возможность подарила». А у Ромочки в городе быстро другая жизнь наладилась. Можно сказать, забила буйным ключом. Однажды Матвей приехал взбудораженный, выложил ей подробности новой Ромочкиной жизни. Сидел за столом, повторял возмущенно. «Но как ему не стыдно, мама? Как он мог, не понимаю. Ведь знал же, что я тебе все расскажу. Ему что, на тебя совсем наплевать, мам?» Погоди, Матвей, успокойся, во-первых. Во-вторых, расскажи, что там у вас такое произошло. Да мне и рассказывать об этом стыдно, мам. За отца стыдно. Представляешь, прихожу я из института, открываю своим ключом дверь, а он в квартире не один. Там это мадам сидит на кухне, в твоем халате. Еще посмела и твой халат на себя напялить. Представляешь, я прям обалдел. «Стою, смотрю на нее во все глаза, на отца смотрю. А он хоть бы бровью повел. Тоже стоит в дверях, улыбается. Познакомься, — говорит сынок, — это Марина. Теперь она будет жить с нами!» Матвей захлебнулся своим возмущением и даже чуть не заплакал, как ей показалось. И непонятно было, как и что ему сказать. Тут бы и самой не расплакаться от таких новостей» удержать себя в спокойном достоинстве. Трудно, конечно, а надо. Мам, я растерялся, не знал, что отцу сказать. Просто повернулся и ушел к себе в комнату. Надо мне было эту Марину за шеи выгнать, да? Ты так считаешь? Но ведь не драться же мне с отцом, правда? Конечно, сынок, успокойся. Ты бы ничего не смог сделать, что ты, если он так решил. «Я тебе сейчас сделаю больно, мам, да?» «Ничего, я перетерплю. Я же сама решение такое приняла, вместе с бабушкой остаться. Она ведь моя мама. Я не могла поступить иначе. А в том, что твой отец так себя повел, ни я, ни ты не виноваты. Это тоже его выбор получается. Кто-то может быть рядом в беде, кто-то не может и предает. Кто-то умеет летать, а кто-то может ползать. «Да, мам, я понимаю. И я на твоей стороне, ты знай». «Спасибо, сынок». «Да ладно, какое там? Я вот что для себя решил, мам. Я буду приходить домой и закрываться от них в своей комнате, чтобы ни эту бабу, ни отца в упор не видеть. Устрою им полный игнор». «Да уже и устроил, в общем. Три дня с отцом не разговаривал, пока он на меня не наорал». «Наорал? За что наорал?» «Ну, вроде это Марина ему нажаловалась, что ей вроде как некомфортно. Да, мам, да, ей еще и комфорта захотелось при таком раскладе. И как она это себе представляет, интересно, что я буду с ней на кухне чаи распивать, да мило общаться?» Я так отцу и сказал, не жди, не будет этого никогда. А он тебе что ответил? Да захныкал, как маленький. Вроде того, что он тоже ни в чем не виноват, что ты сама его бросила. Я ему говорю, как же бросила-то? Не бросала тебя мама, она за бабушкой ухаживает, и ты это прекрасно знаешь. А он опять лепечет в ответ всякую ерунду, мол... Я пока не могу обо всем этом рассуждать, как взрослый мужик. Мол, когда вырастешь, тогда поймешь. Хорошая фраза, да, мам? Вырастешь и поймешь. Да что тут надо понимать, интересно? Ты слишком категорично настроен, Матвей. Не надо так. Не забывай, что он твой отец. И что? Теперь ему все можно, если он отец? Пуще прежнего взвился Матвей, глядя на нее обиженно. Почему он со мной разговаривает, как с мальчишкой? Я давно уже не мальчишка. Я взрослый мужик, а он... Что-то там на тему физиологических потребностей объяснять начал. Да я даже слушать его не стал, мам. Просто на следующий день замок в свою дверь врезал. Хороший такой замок, капитальный. Дал ему понять, что у меня теперь своя жизнь. От него отдельная. И что? Даже на кухню теперь не выходишь? Не, не выхожу. А завтракаешь как? А ужинаешь? В нашей столовке, где я работаю, нормально готовят мам. Я не хожу голодным, не переживай. Да и Вика меня все время подкармливает. Вика? Это кто? Это моя девушка, мам. Она классная. Я тебя потом познакомлю. Она учится или работает? Учится в том же институте, где я учился. Мы познакомились, когда она ещё абитуриенткой была. Теперь она первокурсница, в общаге живёт. И вот что я подумал, мам. Ей трудно там, в общаге. Она такая, домашняя вся, деловая, смелая, но домашняя. И если уж такой расклад вышел, то я решил Вику к себе забрать». «Куда? К себе?» «Ну, в свою комнату. Будем жить вместе». «А что? Нормально. Это же моя комната. Если отец эту Марину в дом привёл, то почему я не могу привести Вику?» Она, между прочим, такая. Ей палец в рот не клади. Она ещё покажет этой Марине, кто в доме хозяин, то есть хозяйка. «Ой, Матвей, даже не знаю, что тебе и сказать. Выходит, ты хочешь привести в дом свою девушку?» «В пику отцу?» «Но ведь так не должно быть, сам понимаешь». «Да все я прекрасно понимаю, мам, и не в пику вовсе. Я Вику люблю. У нас не все хорошо, правда. Просто так совпало, что немножко как бы и впрямь зло отцу». «Ой, не знаю. Может, ты лучше к нам с Негири переедешь?» «Да как же, мам, я только-только на работу устроился». Ещё не закрепился даже как следует. На испытательном сроке сижу. А здесь... Где я здесь работать буду? Дворником у тебя в школе? Ну, нашёл бы работу. Не такая уж глухомань нашей снегири. Не, мам. Да и Вика сюда не поедет. Как она учиться-то будет? Сама подумай. И вообще, нельзя так делать. Иначе получится, что отец нас с тобой обоих из квартиры выставит а сам будет жить в своё удовольствие. Он нас по одной щеке ударил, а мы ему другую подставим. Ну уж нет, не бывать этому. Посмотрим ещё кто кого». «Нельзя воевать с отцом, сынок. Нельзя, понимаешь? А я и не собираюсь воевать с ним. Я только хочу ему показать, что со мной такой номер не пройдёт. Хватит того, что он с тобой так поступил. Тебе трудно». «Ты вынуждена в снегирях с бабушкой жить, а он...» «Никогда ему этого не прощу. Никогда!» Она только вздохнула. «Ну что тут скажешь? Приятно, конечно, что сын за нее так переживает. А с другой стороны... Страшно эти жестокие слова слышать. Никогда не прощу». Слова, обращенные к родному отцу. «Не должно ведь так быть. Не должно».